Ребекка даже не сразу среагировала. Ее можно понять, часто ли вы ожидаете, что из вашего термоса вылезет змея? Прошло целых три секунды, и только тогда сначала термос взлетел в воздух, затем змейка, а Ребекка издала истошный вопль, который в облюсованной кафелем столовой звучал раз в пять громче, чем на открытом воздухе.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 Ребекка продолжала орать. Примерно так же она звучала, когда пела, а потом, как во всех неприятных для нее ситуациях, принялась сосать большой палец. Но тут глаза ее полезли на лоб, потому что она вспомнила. Этот самый палец касался змеи. Ребекке выдернула палец изо рта и вновь разразилась жуткими воплями. В столовой воцарился сущий ад. Шерил под шумок подошла ко мне и прошептала: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 Даже страшно, сказал Джейсон. У нас теперь что-то вроде Библии. Рендел усмехнулся. Вся жизнь Веры в этом дневнике. Ах, хватит у нас духу выставить его на всеобщее обозрение, засомневалась Шэрил, и все закричали: "Да, хватит!" Мы вручили дневник Эбби, и та зачитала его вслух. Верена жизнь и вправду напоминала мыльную оперу.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 Весь день чувствовал себя словно в раю. Как и говорил Джейсон Перес, Дэвиду Бергеру с его серебряной трубой доставалось всё соло, и его частенько звали играть в бенде старшей школы. В этот уикенд состоялся футбольный матч и соло, который исполнил Дэвид, ни он, ни его коллеги-музыканты не забудут до конца своих дней.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 Это бутафорская слизь, ее можно купить в любом магазине игрушек. Но какая разница? Все равно она ужасно противная. Вот что важно. Дирижер и половина футбольной команды отарапело уставились на Дэвида. А тот, не врубившись, задул еще сильнее в свою дудку, и зеленая слизь разлетелась фонтаном забрызгов весь бэнд.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 Дальше все пошло по сценарию змейки в столовой. Все, включая и инспектора комнаты самоподготовки миссис Марлоу, заорали хором. Остин наворачивал круги посреди всего этого бедлама, а за ним своим носился Томи Николс. Не тронь ее! это же Октавия, она не кусается, она очень добрая паучиха.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 Остин упал на пол, схватился за свою рубашку и затряс ее, но Октавия вцепилась в ткань мертвой хваткой. Сдаваться она не собиралась, видно, по уши их уже допикли все сегодняшние злоключения. Остан рванул рубашку, пуговицы отлетели, а вместе с ними на другой конец комнаты отлетела и Октавия. Шлепнувшись на пол, она не стала зря терять время и засуетилась в поисках укрытия. "Не наступите на неё", вопил Томми Николс. "Она же ручная. Правда, правда, она а паучиха!» Но никто ему не внял. Все спасались от жуткой твари на столах. Октавия в панике металась внизу между ножками, пока не нашла свой безвременный конец под каблуком Ричарда Фергюсона. Остин Списс сидел на полу в полном отрубе. Томи Николс рухнул на колени и залился слезами, оплакивая драгоценную покойницу. Ричард Фергюсон швырнул свой ботинок в мусорную корзину, рассудив, что идти домой босиком предпочтительнее